Они возбудили между флибустьерами мятеж, который едва не дошел до кровопролития. Ссору имело, однако же следствием разделение. Все корабли расселись. Они имели неравное счастье. Два корабля пропали, о них более никогда не слыхали. Один попал в руки испанцев, другие были отброшены далеко от пути противными ветрами, и только немногие из победителей благополучно приехали домой со своими сокровищами. Число важнейших предприятий флибустьеров принадлежит нападениях в 1685 году на Кампешу. На Коровьем острове собралось 1200 флибустьеров для совещаний. Все были убеждены, что нападение на Кампешу также опасно к нападению на Верокрус, и притом менее выгодно, но оно было необходимо. Многие флибустьеры, прокутившие свою добычу, находились в крайности. Поэтому предприятие было решено единодушно. Всем внушено хранить глубочайшее молчание и приняты все меры, чтобы не только англичане на Ямайке, но и друзья их на острове Тортуги не узнали ничего. Обратились только к губернатору последнего острова, Кьюси, чтобы под предлогом крейсировки против испанцев получить от него каперское свидетельство. Причем ни одним словом не упомянули о настоящей цели своего предприятия. Кюси лично принес им ответ, отказал в каперском свидетельстве и объявил, что французское правительство сильно негодует на недостаточную покорность флебусьеров и в короткое время пришлет несколько фрегатов, чтобы силою принуть пиратов повиновению. Это неожиданное известие немало смутило флебусьеров, но один из предводителей, Граммон, вступая за себя и товарищей, Своих сказал, что король не знает положения дел их, а губернатор только из человека Люби хочет удержать их от дальнейших предприятий против испанцев. Тюси клятвенно уверял их в негодовании короля и в скором прибытии французов просил оставить задуманные планы. И, зная, какое влияние имел Грамон над флибустьерами, обещал ему от имени правительства особенную награду, если он откажется от братства с пиратами. Грамон отвечал, «Если мои товарищи по оружию согласны отказаться от моих намерений, я готов сделать то же самое». Но все единодушно кричали, что теперь уже поздно передумывать. Если губернатор не даст им каперского свидетельства, то они употребят прежние выданные им для охоты и рыбной ловли, потому что цель их и теперь травить, как зверей, людей, которые станут сопротивляться им». Кюси оставалось только удалиться, хотя и с угрозами. Скоро все было приготовлено. Флебуссеры выехали с попутным ветром, и 5 июля 1685 года счастливо прибыли в Шампетон, городок, лежащий в 15 французских милях от Кампеша. Здесь 900 человек перешли с кораблей на 22 лодки, снабженные флагами, Молча гребли весь день и в сумерках подъехали к городу на пушечный выстрел. Ночь они провели в лодках, твердо решившись не возвращаться без успеха. Решение, к которому на этот раз побуждал их, гораздо более необходимость в жизненных припасах, нежели надежда на добычу. На следующее утро флибустьеры высадились недалеко от города. Испанцы во сне не представляли себе, чтобы можно было нападать на такой сильно укрепленный город в небольших лодках, и никак не могли постигнуть, что значит солдаты, которые спокойно выходили из лодок, строились в ряды и шли вперед. Одно обстоятельство, впрочем, немало озабочивало фребусьеров. Под пушками крепости стоял испанский фрегат. Но счастье, так часто сопутствовавшее пиратам, уничтожило и это затруднение. От первых же выстрелов огонь проник в пороховую камеру, и фрегат со всем экипажем взлетел на воздух. Между тем, восемьсот испанцев засели близ города в засаде и неожиданно бросились на флебустиров. Но такая выгода, обыкновенно чрезвычайно важная, против этих отчаянных людей имела весьма незначительный успех. Только двое были убиты и шестеро ранены. Прочие тотчас опомнились, с яростью кинулись на испанцев, разбили их и вместе с ними проникли в город».